Первое. Та гора была, как грудь рекрута снарядом сваленного. Та гора хотела губ девственных, обряда свадебного. Требовала та гора. Океан в ушную раковину, вдруг ворвавшимся ура. Та гора гнала и ратовала. Та гора была, как гром, зря с титанами заигрываем, Той горы последний дом, помнишь, на исходе пригорода? Та гора была миры, Бог за мир взимает дорого. Горе началось с горы, Та гора была над городом.